Панталонная матрасная фабрика, глава седьмая, в которой сумасшедший ящичек блестяще приводит в исполнение свой план. Карета проехала еще немного. Теперь отчетливо было видно, что впереди, в пасмурном сереньком небе. Зияла огромная чёрная дыра. По виду она действительно напоминала сердце. К дыре сердца с земли протянулись две длинные лестницы. По одной из них карабкались чёрные ящички с ножницами. По другой они спускались, держа под мышкой большие рулоны серенькой материи. На земле под лестницами лежало самое настоящее облако. Оно не взлетало вверх, потому что было закреплено верёвками. Слышались звуки Как будто рядом работали ножницами десятки портных, дыра в небе увеличивалась на глазах. Федосеич открыл дверцу, но едва кот спрыгнул на землю, как черные ящики, точно завороженные, уставились на него. Продолжалось это не более минуты. Затем кто-то вверху заорал «Да это же кот!» И ящички, как по команде, стали спускаться по лестницам. Они налетали друг на друга и звонко стукались. Трах, трах, трах! То и дело слышалось сверху. В давке с одной из лестниц спихнули двух черных ящичков «Чмок, чмок!» Шлёпнулись они на привязанное облако и запрыгали на нём, как мячики. «Смотрите!» – захохотал Федосеич, показывая лапой на летающие вверх-вниз повизгивающие ящики. Однако дружный топот отвлёк внимание кота. Он посмотрел в сторону и... И прикусил язык прямо на него, грохоча подушками, мчалась целая толпа черных ящичков. Первые из них были уже совсем близко. Они протянули длинные руки к Федосеичу. Тот в ужасе заорал и в одну секунду взлетел на голову полицейскому. Но даже это не остановило ящички. Самые нахальные из них с удивительной ловкостью и проворством стали карабкаться по ногам гиганта. Кот, кот, кот, неслось отовсюду. Бей их, зарал Федосеевич, с ужасом глядя на накатывающееся полчище ящичков. Полицейский уже взмахнул рукой бревном, чтобы обрушить страшный удар на головы асатоневших ящичков, но в этот момент раздался песлявый голос: "Именем черного сердца, что здесь происходит?" Сквозь плотную толпу озверевших черных ящичиков продирался толстенький лопаухи человечек. На его груди болталось небольшое черное сердце. Что здесь происходит? повторил толстенький человечек. Я директор панталонной матрасской фабрики. А то за всех ответил сумасшедший ящичек. что ваши работники взбесились и бросаются на проезжающих. «За работу, бездельники!» – пропищал Лопоухий. Появление директора оказало магическое действие на черные ящички. Они похватали брошенные ножницы и вновь полезли на лестнице. «А кто вы такие и куда вы едете?» – важно спросил директор фабрики. «Мы везем показать черному сердцу новый ящичек». А вы нас задерживаете с этими словами? Сумасшедший ящичек небрежно ткнул ногой в сторону кота, который встопорщился на голове у полицейского. Позвольте, позвольте, директор изумленно всплеснул руками. Но это же кот, да-да, кот. Я хоть и видел его только на картинке, но уверен, что не ошибаюсь. Все, так говорят, лениво зевнул сумасшедший ящичек. Однако ж это вовсе не кот, а самый настоящий ящик. Он сделан из досок и обтянут пушистой матерью. Скажите, пожалуйста, еще больше удивился лапалухи директора. А что он умеет делать? Все. Отрезал сумасшедший ящичек. «Все, что умеют настоящие коты и даже больше. Можете его посмотреть поближе», – медленностиво разрешил ящичек. «Но только осторожно, он очень злой». Полицейский снял со своей головы, одуревшего от всего происходящего, шипящего, как змея Федосевича, и поднес его лопоухому. «Подумать только!» – директор с любопытством разглядывал кота. «Ну, просто как живой!» Он осторожно протянул руку, чтобы потрогать Федосеича. Этот жест был последней каплей, переполнившей чашу терпения затравленного кота. Он взывил, прыгнул на голову Лупаухому и принялся драть его когтями. Ааа! запечал директор панталонной матрасской фабрики и схватил Федосеевича за фальшивый хвост. Треть! Федосеевич свалился на землю, а хвост остался в руке улыпающегося директора. Что? Единственный зеленый глаз у сумасшедшего ящичка увеличился в размере. Порча казенного имущества! И повернувшись к полицейскому, приказал взять его. Мы предадим его суду, а художник нарисует. Директора как громом поразило. Он стоял бледный, с трясущимися руками. Вдруг он грохнулся на колени и зарыдал всхлипывая: «Не губите, не губите!» «Как это не губить?» — сумасшедший ящичек казался возмущённым до глубины души. «А как мы теперь покажем чёрному сердцу ящика кота без хвоста? Оно нас прикажет разобрать на запчасти». «В конце концов», — лопоухий директор в отчаянии размахивал руками, «ему можно пришить новый хвост! Можно!» Нехотя согласился сумасшедший ящичек, но для этого нужна хорошая пушистая материя. Вы видите, этот-то порван, директор даже подпрыгнул от радости. Пойдемте на фабрику, я вам дам самую лучшую материю. На панталонной матрасской фабрике, куда вместе с директором прошли наши путешественники, слышался неумолкаемый стрекочущий шум. Черные ящички, склонившись над машинками, шили панталончики из светло-синей материи. Вот директор взял в руки панталончики. Этот ткань вышнего качества. Она вырезана из ясного солнечного неба. Да, скривил губы сумасшедший ящичек. Только такого синего хвоста нам и не хватало. Давайте обдерем всю шкуру и натянем новую, предложил на пауке директор. Тогда будет и хвост синий, и кот синий. «Федосеич ощетинился!» «Нет-нет-нет!» – нет, посмотрев на кота, поспешно возразил сумасшедший ящичек. «Наш новый ящик должен быть по цвету таким, какой он есть!» Директор схватился за голову и в отчаянии замычал. «Ну что же мне делать? Что? У нас на фабрике есть запасные хвосты!» – вкратчиво проговорил ящичек. «Но это очень далеко!» — Возьмите, пожалуйста, облако, — взмолился директор. — На нём вы долетите быстро. Ну что ж, сумасшедший ящичек, казалось, колебался. — Только из уважения к вам. Обрадованный лопоухий... Поскакал в соседнюю комнату. Там, не покладая рук, трудились два черные ящичка. Длинной пилой они распиливали на матрацы маленькое облако. Обрезки облака взлетали к самому потолку. Они перепахивались место на место и были очень похожи на попавших в клетку голубей. Кончай пилить! Замахал руками директора. Нужно срочно сделать воздушный корабль. Ящички бросили пилу и дружно ухватились за длинную мачту, которая лежала тут же в углу. Не прошло и минуты, как мачта со свернутым синим парусом уже стояла на корабле. Облаки. Ура! Федосеевич прямо с головы полицейского плюхнулся на необыкновенный корабль. «Караул!» – теперь голос кота был едва слышен. Он тонул в облаке. Сумасшедший ящичек удлинил руку и извлек обалдевшего Федосеевича за шкирку – «Не спеши», — проговорил он ласково, — «сначала облако затянут материей, а иначе мы все в нем завязнем». Ящички быстро раскатали по облаку большой рулон синей ткани, затем погрузили на него лошадок и карету. Только после этого путешественники вступили на палубу своего корабля. «Отдать концы!» — заорал Федосеевич. «Отдай!» Он уже вскарабкался на крышу кареты и молодцевато прохаживался по ней, воображая себя капитаном. Раздался страшный скрип, крыша фабрики приподнялась и открылась — Первыми стаи голубей на волю выпорхнули обрезки облаков. За ними, освобожденный от пут, величаво выплыл из своей гавани воздушный корабль. — Поднять паруса! — скомандовал Федосеич. Сумасшедший ящичек мигом вскарабкался на мачту, ярко-синий парус затрепетал и наполнился свежим ветром. Корабль облака плыл в вышине. Федосеевич был в восторге. Он то восторженно крутил обрубком хвоста, то поглядывал вокруг с видом превосходства. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Кричал лапаухий директор, показывая на небо. Федосеич поднял глаза и похолодел. Корабль облако несло в огромную черную дыру, почти надвое разорвавшую нежно голубой свод.